Глава 14. Монстр замер на месте. Залитые голубым светом глаза переместились с меня на комок энергии в чемодане и больше не отрывались от него. "Нет", злобно прошипело чудовище и попыталось скрыться в тенях, безуспешно. Покрытое чёрной чешуей тело на миг исчезло, но тут же возникло на прежнем месте. "Нет!" Частица разума плавно поднялась в воздух и повисла в метре над полом. Никаких внешних эффектов не было. Я не видел расходившихся в стороны волн энергии, не было привычных мне нитей связей. Комок голубой энергии взаимодействовал с чудовищем на каком-то ином, недоступном мне уровне. Невидимо, но от этого не менее эффективно. Нога, измененная, преодолевая яростное сопротивление своей владелицы, сделала первый шаг в сторону частицы. На морде чудовища появились признаки жесточайшей борьбы. Чело Кэтрин постоянно мерцало, словно она непрерывно пыталась сбежать в другую реальность. В какой-то момент я даже подумал, что она скорее отрубит себе непокорную конечность, чем сделает еще один шаг. Но нет, сделала. Один. За ним еще один. В пространстве рядом с частицей появились первые признаки активности. Призрачные поля кружились в десятки разных направлений, постепенно формируя канал к телу изменённый. Чем ближе подходила Кэтрин, тем сильнее ее притягивал к себе сгусток голубой энергии. За 5 метров до частицы сопротивление монстра резко ослабло, и процесс слияния мгновенно ускорился. Раздался утробный вой. В воздухе мелькнуло черное тело, и по глазам ударила вспышка темно синего цвета. Меня ослепило во всех возможных диапазонах. Даже кружившие возле разрушенной капсулы Майсоры потеряли связь с реальностью и ничем не смогли мне помочь. Когда я наконец проморгался, в воздухе парило только покрытой синей пленкой энергии тело Кэтрин. На изрудованный пол медленно опадала черная чешуя, бесследно истаивая уже через секунду. Через пару минут тело девушки полностью очистилось, а синий свет скрылся в ее груди. Я попытался подняться, чтобы подхватить падающее тело, но не смог этого сделать. Послышался звук удара и тихий стон. Кэти вяло шевелилась, пытаясь прийти в себя. Сесть мне удалось с третьей попытки, и я тут же осмотрел тело своей помощницы темным зрением. Вместо ожидаемого двойного ядра внутри Кэтрин плавала два вида энергии. Привычных энергоканалов тоже не было, словно новая служительница предвечной целиком состояла из одного сгустка энергии. За тонким барьером плоти ощущалась такая мощь, что все встреченные мной ранее призываны показались мне жалкими фокусниками рядом с настоящим магом. В Неожиданно всплыло название подобных существ откуда-то из глубин моей памяти. Всплыли вместе с болью, и неприятными ощущениями, связанными с блоком в моем сознании. Знания принадлежали другому миру, и мне приходилось платить за них болью. Однако я готов был терпеть. Предвечно оказалась права. Ты прекрасна. Хрипло произнес я «Лучше бы ты просто пристрелил меня к хренам, Хан. Еле слышно отозвалась девушка. «И Где были мои мозги, когда я соглашалась на все это дерьмо? "Прочь от этого снова с нами, мистекон. Без сил падай обратно на пол", произнес я. Такого возвышения у меня еще никогда не было. Кэти умудрилась сесть и даже смогла где-то найти обгорелый кусок ткани, которым прикрыла обнаженную грудь. Что здесь произошло? Осматривая оставшиеся от комнаты развалины, спросила она. Одновременно моего разума коснулось чужое внимание. Я привычно поднял защиту, но она была сметена быстрее, чем я успел ее закончить. Хотя можешь не говорить, и так вижу. В углу послышался грохот металла. В куче обломков бесценной аппаратуры поднялся на ройс. Мортимер рассмотрел пространство вокруг налитым кровью взглядом и пару раз мотнул головой. Когда он наконец сумел рассмотреть Кэтрин в привычном облике, послышался тяжкий вздох, и бывший военный рухнул обратно на пол. Такого шоу я не ожидал. Джокер лежал лицом к стене, на которой остались разводы его крови, но говорить ему это не мешало. Разве что произношение немного хромало из-за разбитого в кашу лице. Даже от тебя, крошки. Ты такой душка, когда сердишься", вяло ответила Кэтрин. Тело Джейсона перевернулось помимо его воли, и по воздуху в сторону Кэти проплыл остаток обгорелого пиджака главаря колоды хаоса. "Это я, пожалуй, возьму себе". Джокер так и остался лежать в неудобной позе. Его рука была вывернута под каким-то странным углом. А выражение лица было сложно разобрать из-за отеков и сыпи. Ройсу досталось меньше его коллеги, но перерасход энергии был не менее болезненным, чем обычные раны. Гигант так и не смог подняться, даже попыток изменить свое положение не делал. "А я думал, что у нас получение силы прошло сложно", невнятно проворчал Джокер. "Что тут вообще произошло, бас?" Докичен надо спрашивать. Рассматривая многочисленные трещины на потолке, отозвался я. Что скажете мисс Текман? Наша покровительница отвергла вашу кандидатуру. Я знаю, кутаясь в остатки чужого пиджака, ответила девушка. Но перед этим она сказала мне, что не будет против, если я возьму ее силу сама. Я устал и вздохнул. Стала понятна реакция предвечной на мои слова. Адепт действительно должен был все сделать сам, но как именно Кэтрин сумела добиться результата, я не понимал. Склонность девушки к энергии разума не давала ей никаких способностей контроля других стихий. Тьма вообще стояла отдельно, и с ней ситуация была еще сложнее. я взяла. Тем временем продолжила новоиспечённая владеющая. Энергии вокруг было слишком много. Хватило обычной медитации, чтобы открыть ей дорогу. Я долго готовилась к этому, изучала разные практики, но я даже не подозревала, что это будет так больно. Почему ты меня не предупредил, Хан? Я предупредил, вяло ответил я. Нет, ты сказал, что мне будет больно как никогда раньше, проворчала Кэти. Ты не говорил, что я буду подыхать в океане страданий целую вечность. Извини. В этот раз меня хватило на то, чтобы пару раз взмахнуть рукой, изображая раскаяние. Энергия восстанавливалась, хоть и очень медленно. Еще час-другой, и я смогу самостоятельно подняться. Такого истощения у меня не было еще ни разу за все время, проведенное мной в Зингаре. Может, позовём кого-то? Есть твоих парней на помощь, Марти. Не двигайся с места, пробормотал Джокер. Я что-то стал сильно. «Я пас". Впервые подал голос Ройс. Передатчик расплавился в ухе уже давно, кричу сам. Звонок другу с надеждой перевел взгляд на меня главарь колоды. Тоже вряд ли. Выбрасывая на середину комнаты оплавленный остаток коммуникатора, ответил я. "Ой, ну что вы в самом деле?" недовольно воскликнула Кэтти, и на меня обрушился целый водопад энергии. Резерв заполнился меньше чем за пять секунд, а дальше меня чуть не разорвало от притока дармовой силы. Оба моих помощника подорвались на ноги и ошалело смотрели по сторонам. Вставайте уже, я есть хочу. Это что сейчас было? Растерянно переводя взгляд с меня на Кэтрин, спросил Мортимер. Все вопросы к Такман». Мгновенно сняв с себя ответственность, заявил я. Предложение поесть полностью поддерживаю. Не будем сердить нашу прекрасную леди, нужно ее оперативно накормить, а то мало никому не покажется. Так приятно, когда о тебе заботятся. Потупила взгляд девушка. Сразу хочется быть нежной и ласковой. Мы будем заботиться, первым отреагировал на прозрачный намек Джейсон. Ты только это, детка, предупреждай, когда не в настроении будешь, гормоны там или еще чего. Я тогда сразу корпом сдамся и на верхний ярус и свалю, может там пересидеть получится. Не получится, хмуро ответил Ройс. Чувствуешь Джокер на слова коллеги только уныло кивнул. Я тоже ощущал струящийся от девушки поток энергии. Он одновременно завораживал и вызывал страх. Кэтрин даже не приходилось что-то делать. Это просто было нормальное состояние ее энергоструктуры, которая выходила далеко за пределы ее тела и сейчас, наверное, накрывала часть соседних улиц. По крайней мере, границы этого естественного поля я найти так и не смог. "Да", замедленно произнес Джокер. "Далеко уйти не получится". "Не волнуйтесь так, мальчики", ослепительно улыбнулась Кэтрин. "Это скоро пройдет. Нужно потерпеть несколько часов, пока я не приду в себя. Потом, наверное, получится как-то свернуть все мои богатства и спрятать от посторонних глаз". А то я уже сейчас чувствую, как ломаются линии глобальной сети в ближайших зданиях. Сама не в восторге. будто по стеклу кто-то скребет над натужно. Идемте. направляясь к выходу", произнес я. "По пути все обсудим. Может, и подлатать вас получится". Я в лечении уже не нуждался. Избыток энергии организм самостоятельно направил на восстановление. Пара десятков ушибов и ссадин почти исчезли. Последствия небольшого вывиха еще давали о себе знать, но совсем незначительны. уже не нужно", бодро ответил Джокер, пристраиваясь следом за мной. Лицо главаря колоды хаоса, как самый главный индикатор его состояния, уже не внушало такого ужаса, Отеки стремительно рассасывались, оставляя после себя только бледные желтые пятна. В какой момент переломанная рука моего помощника встала на место, я не заметил, но он уже мог её немного шевелить. Ройс вообще выглядел свежим и отдохнувшим, как после пары полноценных выходных. При такой подзарядке Кэти Самана скорее просить об отдыхе будет, чем мы свалимся. Руководящее звено моего синдиката бурлило жаждой деятельности, хотя внешне мы скорее напоминали отряд оборванцев или беженцев. От одежды остались одни лохмотья, а лица были перепачканы сажей и пылью. По пути к выходу нам пришлось пройти мимо длинного ряда армогласовых камер, в которых ожидали свои участи сотрудники лаборатории. Я собирался поковыряться в их сознании и серьезно увеличить лояльность, но меня опередили. Кати прекрасно помнила мои слова насчет персонала, и я снова увидел ее силу в деле. Проходя мимо длинного ряда камер, девушка просто коснулась армогласа и продолжила свой путь. Десятки ученых и лаборантов оборачивались ей вслед и медленно опускались на колени. В глазах каждого человека на мгновение загорались синие искры, и мой синдикат получал очередного сотрудника, который скорее умрет под пытками, чем вытаст даже крошку информации посторонним. Блоки и новые модели поведения Кэтрин устанавливала с такой легкостью, словно занималась этим целую вечность. Мне на подобные манипуляции потребовалось бы в разы больше времени и сил, и при этом эффект был бы гораздо слабее. Это наводило меня на мысль о том, что Мисс Такман теперь была одной из самых больших опасностей для синдиката. Я просто не мог придумать способа ее остановить, в случае если это потребуется. Этого делать не придется». Проходя мимо меня, негромко произнесла девушке. "У нас одна цель, Хан, и один путь". Сильнейшая владеющая моей организации даже не скрывала, что читает меня как открытую книгу. Я не забыл установить все возможные слои защиты вокруг своего разума, но это ничего не меняло. Сила Кэтрин была настолько больше моей, что помощница мои усилия просто не замечала. И это когда она только прошла инициацию и даже еще не разобралась толком со своими способностями. Предлагаю задержаться и привести себя в порядок, произнес Ройс. Если мы зайдем в таком виде куда-то, то неизбежно возникнут вопросы. Мы и так сегодня изрядно пошумели на втором ярусе. Не возникнут, улыбнулась Кэти. Но переодеться действительно стоит. Парфюм Конолы мне не очень нравится, слишком сладкий, и этот запах Гарри...» Не нравится с ними, обиженно ответил Джейсон. Нечего таскать чужую одежду. Ты бука, Это отозвалась девушка. Рука Джейсона дернулась вверх. Пальцы ухватились за его же щеку и начали теребить ее. Но за это ты мне не нравишься. Вижу магазин рядом. Вроде бы там есть все необходимое. Не делай так больше. С усилием убирая от лица одну руку, второй произнес Джокер. Сказано это было спокойно, но всем было понятно, что то спокойствие далось к главарю колоды очень непросто. Хорошо, обернувшись и прямо посмотрев на спутника, ответила Кэтрин. Прости, Джейсон, я не думала, что это действительно сработает. Проехали, отмахнулся Джокер. Где твой магазин? Там Кэти указала рукой куда-то мимо и чуть выше Мортимора. За спиной военного находилась голая стена. А наша компания к этому моменту добралась только до первого подземного этажа лаборатории. Заметив наши непонимающие взгляды, девушка еще раз ткнула рукой в прежнем направлении и пояснила: "Ну, там, через одну улицу, рядом с кондитерской. Туда, кстати, тоже можно зайти. Свежие круассаны сейчас вынесут, еще теплые. туда так туда Невозмутимо пожал плечами я. Как именно Кэтрин теперь воспринимала окружающую реальность, еще только предстояло разобраться. Пока ее видение мира мне больше напоминало восприятие источника и рекреационной зоны. Там тоже не было привычных расстояний, но точность и детализации были в разы меньше. Нам не принципиально. Верно? Верно. Осторожно кивнул Ройс. Мортимер вообще был крайне немногословен после происшествия и временами опасливо поглядывал на Кэтрин. Девушка делала вид, что этого не замечает, но иногда начинала жмуриться, словно слышала что-то приятное. Я вас догоню. Нужно в офис директора центра заскочить, назначить ответственных за разбор документов. Я с тобой", неожиданно произнес Джейсон. В "Комнате отдыха накопитель данных остался и кошелек, без него нам все равно ничего не продадут". Как знал, что хрень какая-то случится, специально оставил. Врать нехорошо, Конал. Шутливо погрозила Конал. Шутливо погрозила Джокеру пальцем Кэтрин. Но забыл, не стал спорить Джейсон. С кем не бывает. Будем ждать вас на улице, сворачивая к выходу из здания, произнёс я. Мисс Такман, может, возьмем что-нибудь из вещей подчиненных мистера Ройса. Ваш наряд весьма элегантен, но для дальних прогулок не подходит. Стоявший позади нас охранник молча снял куртку и стянул в себя ботинки. Потом зачем-то посмотрел на размер, написанный на подошве, и одел их обратно. На лестнице послышались торопливые шаги, и в холл, чуть не сбив Джокера, выскочил еще один боец. В руках он держал пару легких белых кроссовок, видимо, добытых в раздевалке для персонала. "Я готова", крутнувшись на месте вокруг себя, воскликнула Кэти. Полы и куртки слегка распахнулись, открывая вид на голый живот. Обгорелый остаток пиджака девушка стянула ниже, превратив в подобие юбки. Все эти манипуляции выглядели для меня довольно странно. Складывалось впечатление, что моя помощница упорно цепляется за человеческую часть своего сознания, чтобы не рухнуть в пучину открывшихся ей сил. Недавнее безумие сильно пугало Кэтрин, но об этом я мог судить только по внешним признакам. Прочитать мысли, подчинённые по понятным причинам, я теперь не мог. Прохладный уличный воздух приятно охладил лицо. Кто-то из охранников передал мне в руки флягу с водой, а Кэтрин, мило улыбнувшись, подставила руки. Меня брать под контроль она не стала, ведь и могла это сделать. Ты можешь не бояться, Хан. Смывая с лица и рук грязь, произнесла Кэтрин: Госпожа говорит, что я должна во всем тебя слушаться, и что ты укажешь мне цель. Я пока не всегда ее понимаю, но это скоро пройдет». Ты постоянно слышишь ее?» — спросил я. Только тогда, когда она этого хочет, ответила девушка. Но она всегда рядом, и я это знаю. Что ты видишь вокруг нас? с интересом спросил я. Дома людей, отстраненно ответила Кэтрин. И неожиданно продолжила: энергию, мысли, оборудование, силовые линии. У тебя, например, мощная цепь третьего порядка с дополнительными возможностями контроля. Я не знаю, что это значит. Просто вижу что-то и понимаю потенциал. Еще вижу, что печка в кондитерской скоро сломается, а директор подумывает закрыть магазин. Покупателей мало". "Всегда видишь", уточнил я. Сейчас, да, кивнула моя помощница. Надеюсь, скоро это пройдет. Очень утомительно ощущать несколько десятков тысяч потоков в своей голове. Представив мощь разума своей собеседницы, я только покачал головой. Возможности Кэтрин выходили за грани моего понимания. «Идем!» Едва выйдя из дверей медицинского комплекса, воскликнул Джейсон. «Идем». кивнул я. По дороге Кэтрин безумалко болтала и рассказывала нам массу интересных вещей про проходивших мимо людях. Некоторых она даже специально останавливала и заставляла показывать заинтересовавшие ее вещи. временами очень странные. Никто не сопротивлялся, а после люди даже благодарили девушку и продолжали свой путь, мгновенно забывая о ее существовании. В магазине мы провели минут сорок, В кондитерской еще 10. А потом решили идти в ближайший ресторан. Но на подходе Кэтрин заявила, что ни за что не будет есть в этом месте. Вы их кухню видели? Недовольно воскликнула она. А повара? Да он руки мыл последний раз в детстве. Что ты предлагаешь? Устало спросил Джейсон. Говорят, кто-то открыл уютный ресторанчик на третьем ярусе, капризно произнесла девушка. А меня туда даже не пригласили ни разу. Для этого нам придется ехать на первый или на третий ярус, но это займет немало времени. На втором у меня нет якорей пространственного тоннеля. А как он выглядит? глядя куда-то вдаль с интересом спросила Кэтрин. Как большая черная труба, которая идет через все три яруса. с улыбкой ответил я. Вот это? указывая рукой куда-то за мою спину, спросила девушка.